Бесконечная шутка. 1996 год. Дэвид Фостер Уоллес. Волшебник прозы Дэвид Фостер Уоллес мог писать о чем угодно со страстью, юмором и живостью. Будь то теннис, политика или омары, ужасы наркотической абстиненции или тонкости английской грамматики, мелкие неурядицы жизни на борту роскошного круизного лайнера или пугающие экзистенциальные вопросы, одолевающие тех, кто не пытается намеренно отвлечься. Он сопоставлял бесконечное и ничтожное, мифическое и обыденное и смешивал самые авангардные, постмодернистские, низкопробные уловки со старомодной нравственной серьезностью и самоанализом. «Бесконечная шутка» придала новый смысл описанию Генри Джеймсом некоторых романов как «рыхлых мешковатых монстров». Это большой психоделический сборник странных анекдотов, чудаковатых персонажей и рассчитанных на определенный эффект сносок, а также шуток, монологов и отступлений, которые множатся с поразительной быстротой. Роман не только ознаменовал принятие Уоллесом его собственного избыточно торопливого стиля изложения, но и бросил вызов всем нашим догматам относительно строения художественной прозы «О начале, конце и послесловии» таким образом книга стала зеркалом грядущего мира мира в котором непостоянство это единственная постоянная спустя почти двадцать с половиной лет после создания бесконечная шутка стала одной из тех знаковых книг чье влияние уже распространилось на всю нашу культуру и чье антиутопическое видение кажется более своевременным чем когда-либо в 21 веке на ее страницах Уоллес представлял себе безумное будущее Америки, где по земле бродят стада диких хомяков и в то же время рассказывал об уже существующих примерах абсурда в стране, где нас со всех сторон окружает реклама, а люди испытывают передозировку развлечений, удовлетворение прихотей и наркотических препаратов. Уоллес изображает страну, в которой каждый год назван в честь определенного продукта, год шоколадного батончика «ДАФ», год впитывающего нижнего белья «Депент» и так далее а Статуя Свободы служит своего рода гигантским рекламным щитом и вместо факела держат огромные искусственные гамбургеры и другие предметы. Как и в случае с его посмертно опубликованным романом «Бледный король» «The Pale King» 2011 год, Зачастую кажется, что Волес использует весь арсенал своего удивительного таланта, чтобы запечатлеть хаотичность и безумие Америки на рубеже тысячелетий, отчуждение и одиночество людей, живущих в самодельных бункерах, ежедневный поток информации, новостей и мелких происшествий, льющиеся на нас без остановки, неустанную коммерциализацию всего – от ландшафта до хобби и пристрастий. Он запечатлел то, что музыкант Роберт Плант назвал мириадами глубоких и бессмысленных аспектов жизни в современной Америке, где сама реальность кажется сюрреалистичной.